Зарплата увеличивается, но тут же появляется новый ребёнок, и ему же нужен новый, более просторный дом. Супруги работают всё больше, становятся ценными кадрами, они снова идут учиться, чтобы получить новую специальность и зарабатывать ещё больше, они даже работают на двух работах. Доходы растут, а вместе с ними и подоходные налоги, а также налоги на недвижимость на их новый большой дом.